Рогатый мамонт. Это было в 1988 году. Я жил в Свердловске, руководил геологическими работами Свердловского филиала Академии наук. В конце октября на острове Врангеля был назначен слет руководителей геологическими работами на наших полярных и заполярных островах. Я должен был председательствовать на этом слете. Признаться, меня не слишком привлекало путешествие. Мне не здоровоилось, да и работы на месте было очень много. Но меня заинтересовало радиописьмо, написанное одним из самых талантливых и любимых моих учеников, начальником геолога разведки на острове Врангеля, Мишей Шугалеевым. Не отказывайтесь от полета, дорогой Иван Иванович, писал он, ведь теперь от Свердловска до острова Врангеля рукой подать. Весь путь на электроплане займет не более четырех-пяти часов. Прилетайте непременно. Ваш приятель Яша готовит вам сюрприз. Он уверяет, что нашел в тундре череп детеныша м а м о н т а совершенно необычной формы с рогами — рогатый мамонт. Ведь это же мировая научная сенсация. Как мы не просили Яшу показать нам череп рогатого м а м о н т а Яша и слушать не хотел. Он отвечал, что приведет к месту находки первым Ивана Ивановича и никого больше. Можете себе представить, как заинтересовал меня этот рогатый мамонт. Я ломал себе голову, пытаясь угадать, какого именно представителя вымерших животных принял Яша за рогатого мамонта. В былые времена мамонтовые бивни и кости н а х о д и л и в довольно большом количестве на севере острова Врангеля, в тундре Академии. Отдельные кости и черепа, конечно, могли еще сохраниться. Да, вы еще не знаете, кто такой Яша. Яша э с к и м о с уроженец острова. Там же окончил среднюю школу. Студент-геолог, заочник и бригадир охотничьей бригады, если только можно назвать охотую современные механизированные способы электролова и электроубоя птиц и морских животных. Ну вот, словом, я решил лететь. В то время только что вступила в эксплуатацию первая воздушная линия электропланов, пользующихся электроэнергией. передаваемой по воздуху без проводов. Линия, как теперь всем известно, проходит на высоте двух тысяч метров. Первая башня антен на такой высоты была установлена не вдалеке от Свердловска, другая на горе н а р о д н о й имеющей высоту тысяча восемьсот семьдесят пять метров. Наверху башен антен укреплены друг против друга параболические зеркала из гудрона и каких-то других веществ. При помощи этих зеркал Короткие радиоволны направляются прямолинейными потоками. Это и есть невидимый провод, по которому течет ток высокого напряжения. Третья башня на новой земле, четвертая на земле Северной, пятая на Новосибирских островах и шестая на острове Врангеля. Расстояние между башнями почти равное порядка тысячи километров, и только между двумя последними несколько больше. Ненастным вечером я и два геолога-доцента подъехали к стартовому аэродрому. Башня почти на три четверти была покрыта облаками. Огромный электроплан с широким тупым носом, в котором был устроен тоннель, где находился мощный пропеллер, стоял на рельсах разгоночного круга. Диаметр круга три-четыре километра. Окон в летающем в вагоне поезде не было видно. Каменная лестница аэропорта высотой в 4-5 метров подводила к открытым дверям вагона. Я насчитал восемь дверей. И во все двери входили пассажиры с портфелями. Короткое путешествие чемоданов не берут, а долгих путешествий в наше время не существует. Крылья электроплана показались мне непомерно малыми, как рудиментарные крылышки на массивном жирном теле птицы киви. Позже я узнал, что крылья электроплана раздвижные. На земле они сложены, перед взлетом раздвигаются во весь свой гигантский размах. По мере убыстрения полета все более укорачиваются, а при посадке вновь раскрываются во всю ширину. Войдя в электроплан, мы заняли четырехместное купе, усевшись в мягкие кресла. Четвертым спутником был угрюмого вида молодой человек, который с напряженным вниманием уставился в ручной экран телевизора. Вероятно, читал телегазету. Вскоре, однако, он осторожно, чтобы не порвать тонкого серебристого шнурочка, положил экран в боковой карман алюминизированного дорожного костюма, улыбнулся нам, заговорил и оказался очень общительным человеком. Когда мы почувствовали, что наш летающий поезд двинулся и начал набирать скорость по разгоночному кругу, молодой человек сказал: «Хотите посмотреть машинное отделение? Это вполне возможно». Дело в том, что я один из строителей электровоздушной трассы, видимый путеец невидимых электровоздушных путей, так сказать. Весь экипаж мне знаком. Идемте же. И мы вошли за ним в просторное помещение с большим овальным отверстием наверху, прикрытым толстым слоем прозрачной, как стекло, п л а с т м а с с ы Сквозь это отверстие были видны электромоторы и большой вал. Меня уверяли, что этот вал, приводящий в движение воздушный винт, Может вращаться со скоростью двадцать пять тысяч оборотов в минуту. Шарики в подшипниках заменены здесь струей водорода, направленной так, что вал совершенно не имеет соприкосновения со стенками подшипников, фактически вращаясь почти без трения в газовой среде. Дежурный водитель сидел посреди комнаты, устланной ковром, за конторкой белого дуба. Перед ним находилась небольшая черная доска с десятком циферблатов и дисков, напоминающих диски телефонных аппаратов. Все механизмы тяжелой машины повиновались буквально одному прикосновению пальца. Несмотря на то, что обычно в помещении было тихо, водитель вместе со своей к о н т о р к о й был покрыт прозрачным звукоизолирующим футляром кубической формы с небольшой дверью. Ни один звук не должен отвлекать внимание водителя. Этот звуковой изолятор позволял остальным людям, находящимся в помещении, громко разговаривать. Молодой человек, который привел нас сюда, его фамилия была, кажется, Петров, обратил наше внимание на полки, расположенные вдоль боковых стен. Вот самое интересное во всей этой машине, сказал он. Не угодно ли подойти поближе? На массивной железной полке с толстыми металлическими подпорами, к которой мы подошли. Лежало нечто похожее на большой ком теста. Ниже под полкой начинался к о в ш хобот которого уходил куда-то под пол. В стороне от теста на полке стояло несколько черных кубиков в е л и ч и н о ю в кубический сантиметр. Попробуйте приподнять один из этих кубиков, сказал Петров. Я взял кубик двумя пальцами, чтобы приподнять, но пальцы сорвались. Кубик оказался тяжелее, чем можно было предполагать. Пришлось сжать пальцы изо всех сил, однако кубик словно прирос к полке. Привинчены они что ли? удивленно спросил я. Позвольте, я попробую, сказал один из моих спутников, геолог Санович. Но ни он, ни другой геолог Зорин также не смогли приподнять кубика. Зорину удалось лишь д а и т о с большим трудом чуть-чуть сдвинуть один кубик в сторону. Кубик железный, а полка тоже железная. очевидно соединена с сильным электромагнитом, высказал он предположение. Ничего подобного, со смехом ответил Петров. Разгадка в том, что кубики сами по себе очень тяжелые. Этого не может быть, горячо возразил с а н о в и ч На Земле нет и не может существовать такой тяжелой материи. Оказывается, может и как видите есть, улыбнулся Петров. Кстати, эта тяжелая материя совсем уж не так тяжела. Разве вы не поднимете тело в десять килограммов веса? Конечно, только не двумя пальцами. В этом весь секрет. Вы хотите сказать, что кубик весит десять килограммов? Спросил я. Да, ответил Петров. А нормальный его вес должен быть всего один грамм. Но ведь это, но ведь это получается увеличение веса в е с а в в десять тысяч раз? С волнением заметил я. Совершенно верно. В десять тысяч раз. спокойно подтвердил Петровки внув головою. Смотрите, смотрите, воскликнул Зорин. Тесто увеличилось в размере. Оно растет на глазах. Видите, подошло к краю полки, свесилось, вот-вот упадет вниз. Ну что же, подхватите его рукой, положите обратно на полку, предположил Петров. Зорин подхватил тесто и попытался поднять. Это ему удалось, но все мускулы напряглись, рука дрожала, лицо покраснело. Никогда мне еще не приходилось иметь дело со столь чудовищно тяжелым тестом, сказал он. Не делаете ли вы и это тесто из тяжелой материи? На этот раз вы угадали, усмехнулся Петров. Но тесто не такое уж тяжелое, как кубики. Вот смотрите, он оторвал кусочек теста в е л и ч и н о ю с вишню и с некоторым усилием взвесил на ладони. Значит... Ваша тяжелая материя, если я не ошибаюсь, может увеличиваться в объеме, в то же время теряя в весе, спросил с а н о в и ч видимо, начиная сдаваться. Да, так оно и происходит, ответил Петров. А как и почему я сейчас объясню вам, прошу вас. Он показал нам на кресло. Вы, конечно, знаете о звездах, которые называются красные карлики, начал Петров, когда мы уселись. Объем этих небесных тел, светящихся красным светом, действительно очень мал по сравнению с другими звездами. Астрономы установили совершенно точно и неоспоримо, что материя этих красных карликов в 10 тысяч раз тяжелее земной. Такая необычайная тяжесть материи долго оставалась загадкой. Какие процессы космической лаборатории могли создать эту сверхтяжелую материю? Атом его с т р о е н и е объяснили загадку. Сам атом представляет с о б о ю если так можно выразиться, чрезвычайно пористое сооружение. Электроны, вращающиеся вокруг центрального ядра протона, находятся от него на астрономически огромном расстоянии. В микромасштабе, конечно, внутри атома слишком много пустоты, точнее внутри пространства между ядром и орбитой крайнего электрона. А ведь из таких пористых атомов состоит вся обычная материя. Соединяясь в молекулы, атомы ведь не могут входить друг в друга, сжиматься. Они соприкасаются друг с другом лишь оболочками внешних электронных орбит. Потому-то и обычная материя такая пористая, не слишком плотная и не слишком тяжелая. Но что будет, если из атомов мы начнем выбивать электроны, оставляя дни протоны? Каковы будут свойства материи, составленной из этих атомов, лишённых электронов? Такая материя будет обладать необычайной плотностью, малым объёмом и огромной тяжестью. Быстро сказал с а н о в и ч Я понял вас, Петров. Десять литров воды, весящих десять килограммов, или десять килограммов земли можно таким образом сбить в один кубический сантиметр, который по-прежнему будет весить десять килограммов, правильно? Совершенно верно, ответил Петров. Но почему пухнет это тесто, если оно одной природы с тяжелой материи? – спросил Зорин. Смотрите, оно уже заполнило всю полку и ковш. И зачем это тесто, эти кубики н а х о д я т с я здесь? В свою очередь задал вопрос Санович. Минуту терпения и вам все станет ясным, сказал Петров и помолчав продолжал. Советские ученые потратили несколько лет, прежде чем им удалось создать первый кубический сантиметр тяжелой материи. В то время ученые еще и сами ясно не представляли себе, каким практическим последствиям приведут опыты с тяжелой материей. Но она сразу же сама указала путь. Первый же кубический сантиметр тяжелой материи, полученный в лаборатории, разбух на глазах ученых до больших размеров. Это явление удивило тогда ученых так же, как удивило сейчас вас это растущее тесто. Вскоре, однако, объяснение было найдено. Тяжелая материя состояла из атомов, лишённых электронов. А что такое электрон? Отрицательный заряд. Следовательно, тяжелая материя представляет собой положительный заряд огромной концентрации. И именно в силу этого она должна была с необычайной силой притягивать к себе отрицательные заряды электроны. А где их нет? Таким образом, с самого момента своего рождения материя искусственно ставшая тяжелой стремилась возвратить себе то, что у нее было отнято: электроны, отрицательный заряд, а вместе с ними вернуть себе и прежние свои свойства. Одним словом, кубику тяжелой материи отовсюду потек электрический ток. Ученые поняли, почему были неудачны первые опыты и почему они стоили так дорого. Выборные электроны могли заменяться сторонними, а может быть и возвращаться обратно. Чтобы полученная тяжелая материя не разбухала преждевременно, приходилось заботиться об изоляции ее от проникновения электронов со стороны. И при новых опытах были найдены такие изоляционные футляры, которые надежно защищали изготавливаемую тяжелую материю. От электронов. А это изобретение открывало уже путь к первому практическому применению тяжелой материи. Она становилась, если не источником электроэнергии, то заменителем самых мощных аккумуляторов. Вот э т о й кубик тяжелой материи ТМ в электроизоляционном футляре можно отправить в любое место и хранить любое время. ТМ заменит с о б о ю аккумулятор для авто, электрокара, походной радиостанции всюду. Достаточно в оболочке футляра сделать прокол, и ТМ начнет бурно высасывать электроны отовсюду из земли, атмосферы, металлических частей вашего автомобиля. Включайтесь и получайте ток. ТМ по мере насыщения электронами разбухает. Это, пожалуй, единственный ее практический недостаток. И становится все легче, пока не дойдет до нормального объема и весомости. Но разбухшую нормализованную материю можно выбрасывать, как выбрасывают шлак, как вы выбрасываете вот это тесто. Указал на полку Зорин. Совершенно верно. А на смену предельно разбухшему тесту мы берем новый кубик и прокалываем его. Таким образом, при помощи теста тяжелой материи вы высасываете электроны из невидимых проводов высоковольтной передачи, спросил Санович. Правильно. В данном случае ТМ заменяет нам землю, заземление. Настоящая земля далеко под нами, и отработанный ток поглощается тяжелой м а т е р и е й Понятно? Вполне, ответил Санович. У меня есть еще только один вопрос, но он не успел задать его. наскочнула, порядочно таки к а ч н у л о Мы увидели, как водитель, всплеснув руками, начал лихорадочно вертеть диски на пульте управления. Я чувствовал, как наш летучий поезд то поднимается, то опускается, как его словно на железнодорожных стрелках бросает из стороны в сторону. Впоследствии оказалось, что от не выясненной причины, быть может, от неосторожного движения пальцем неопытного водителя. Наш электроплан вышел из луча, питающего энергией его моторы. Мгновенно были включены аккумуляторы, и мы могли продолжать полет. Но куда? Ведь невидимый провод не только питал током моторы, но и служил указателем пути. Правда, оставались радио маяки. Но вы знаете, что радио волны в Арктике нередко пошаливают. На аккумуляторах мы могли пролететь около часа, а леденение нам не грозило. Электронагреватели поверхностного слоя вагона и его крыльев непрерывно р а с т а п л я л и образующуюся корку льда. И все же положение было не веселое. Вокруг мрак, внизу Карское море, мы летели уже на участке гора Народная Новая Земля. Говорят, радио мая к города Кармакулым на Новой Земле давал сигналы, но они скоро угасли. Во что бы то ни стало надо было найти наш радиоэлектровоздушный провод. Надо вам сказать, что в то время еще не были установлены аппараты автоматически удерживающие электроплан на рельсах и находящие их, если порыв бури или какая-иная причина собьет машину с электропути. Электроплан продолжал слепо тыкаться из стороны в сторону, и вдруг новый сильнейший толчок потряс всю машину. У меня было такое впечатление, что наш поезд на всем ходу налетел на стену. Не было ли это результатом беспорядочного верчения дисков нашим растерявшимся водителем? Быть может, он внезапно дал задний ход запасным реактивным двигателям? Я слышал потом, что водителя сняли с работы после этого злополучного рейса. Мы все попадали на пол, вещи сдвинулись с места, переборки трещали, двери раскрылись, из пассажирского отделения послышались крики женщин и плач детей. Электроплан, однако, продолжал лететь. Удары не повторялись, и все по н е м н о г у успокоились. Смотрите, что делается с кубиками тяжелой материи, воскликнул Зорин. Мы посмотрели на полки. На месте маленьких, как игральные кости, кубиков лежали большие куски теста, которое набухало с необычайной быстротой. От сильного удара и з о л я ц и о н н ы е футляры кубиков лопнули, и тяжелая материя начала всасывать электроны. Взволнованно объяснил Петров. Хотя мы и сошли с рельсов, но находимся в магнитном поле линии высоковольтной передачи, и электронов здесь более, чем достаточно. И чем это нам угрожает? – спросил Зорин. Тесто задушит нас, если мы не примем мер. Надевайте теплые костюмы и рукавицы, открывайте наружные двери и выбрасывайте тесто за борт, распорядился Петров. Предварительно плотно прикрыв дверь в пассажирскую каюту, чтобы там никто не догадался о критическом положении, в котором мы находились. Петров показал нам, где хранились теплые электрифицированные костюмы. Мы быстро оделись и открыли дверь. Снаружи ворвался ледяной ветер со снегом. Если трудно будет дышать, наденьте кислородные маски, посоветовал Петров. Мы, я, Зорин и с а н о в и ч принялись за работу. Нельзя сказать, чтобы она была приятна. Электроплан все еще ш в ы р я л о и мы рисковали вылететь вон, несмотря на небольшую высоту, около двух километров. Дышать было трудно. В Арктике потолок т р о п о с ф е р ы низок, а мы при том еще сильно работали. Пришлось надеть кислородные маски, хотя они и мешали нам работать. Но главную неприятность нам доставляла тесто тяжелой материи. Мы отрывали куски в е л и ч и н о ю с арбуз. С трудом доносили до двери и выбрасывали, а тесто словно п о т е ш а л о с ь над нами. Не успевали мы вернуться обратно, как его оказывалось больше, чем раньше. И хотя каждый новый арбуз был легче предыдущего, работа не облегчалась, так как ее темпы приходилось все увеличивать. Тесто расползлось уже по всему полу, наши ноги увязли, и это еще больше затрудняло работу. Мы изнемогали от усталости, выбрасывая куски теста, едва вытаскивали ноги, увязавшие в нем по колено. А что делал в это время Петров? Он взял микроскопический кусочек теста, вошел под звукоизоляционный колпак к водителю и что-то объяснив ему, положил кусочек перед ним на стол. Затем они оба начали внимательно наблюдать за растущим кусочком теста. Нам все это было хорошо видно сквозь прозрачные стенки кабины водителя. Петров от времени до времени что-то говорил. Водитель на этот раз очень осторожно поворачивал диски. Когда тесто слишком разрасталось, Петров снова отщипывал от него маленький кусочек и оставив его на столе, остальное выбрасывал за дверь к нам под ноги. в ы б р о с и в очередной ком теста, Петров крикнул нам: «Вы понимаете?» Я нашел способ при помощи ТМ определить, где находится невидимый провод высокого напряжения. Чем ближе к проводу, тем сильнее пахнет тесто, чем дальше, тем слабее. Мы можем хоть сейчас войти в луч проводник, но ТМ вобрала бы такое огромное количество электронов, что мы мгновенно с головой завязли бы в тесте. Надо объявить команде аврал, призвать на помощь десяток пассажиров и выбросить все тесто. Оставив лишь небольшой кусок, достаточный для того, чтобы долететь до станции. Так, ТМ а к т неожиданно нашла себе еще одно применение, как индикатор направления и мощности электронного потока. Используя это свойство ТМ, наши изобретатели впоследствии построили новые регистрационные аппараты, вплоть до таких, которые определяли интенсивность потока космических лучей. Ну вот, собственно, и все. Происшествие на этом и кончилось. Тесто общими усилиями было выброшено, электроплан стал на рельсы, и дальнейший путь до острова Врангеля прошел вполне благополучно. Да, совсем забыл. Вы в ь ж д е т е еще рассказ о р о г а т о м Мамонте. Но знаете ли, я и сам не ожидал, какой из этого дела получится конфуз. Мой приятель, охотник и с к и м о с Яша, таскал меня по тундре часа четыре. чтобы незаметно подвести к тому же самому месту, откуда мы вышли. Где-то на задворках складских помещений он разрыл кучу м х а и показал мне, <свят> чтобы вы думали, череп коровы, да, самой настоящей коровы черкасской породы. Можете себе представить, как я посмотрел на него, как рявкнул, затем на Яшу, а он сделал невинное лицо и заявил искренним тоном: "Так это корова, самая обыкновенная корова, домашнее животное." Прости, т дорогой Иван и в а н о в и ч ошибся. Ведь я никогда не видел живых коров. Я родился и вырос на этом острове, а здесь не водится домашнего скота. Да вам ежегодно доставляют на остров сотни мороженых коровьих туш! Вопил я. Без голов, Иван и в а н о в и ч без голов! невозмутимо ответил он. А я ведь не кувье, который мог по одной косточке и осекся. Понял, что сболтнул лишнее. Но стоило ли разговаривать с таким молодчиком? Человек, знакомый с трудами Кювье, не знаком с коровой, молодой человек, окончивший среднюю школу, студент, и это в наше время, время к и н о ф и ц и р о в а н н ы х школ, телевидения, совершенно невероятно. И на материке он был, и в к р ы м а на Дон летал. Да кто же в наше время к двадцати годам не облетал весь СССР? Я уже хотел объявить, что больше не знаком с таким лгунишкой, обманщиком. Как вдруг откуда-то, как из под земли, вынырнул Миша ш у г а л е е в руководитель геологоразведывательных работ на острове Врангеля, мой бывший ученик и один из самых любимых. Простите, говорит, простите, дорогой Иван Иванович, нас великодушно, виноваты, обманули вас. Однако признаете, что без этого Рогатого Мамонта мне не удалось бы затащить вас сюда. Мы так хотели вас видеть. А ваше участие в с л е т е как всегда, принесло нам так много пользы. Череп этот я в местный краевеческий музей помещу с подписью п о л а т ы н и как полагается. Мамонт р о г а т ы й Ивана Ивановича Глаголева. И я. И я засмеялся. Ну что мне еще оставалось делать? Конец. Текст читал Роман Волков.